Глава 15. А Гликерия? Что с Гликерией? Разузнать о ней Шеврикука решил окольным путем. Что не позволяло ему рисковать и лезть на рожон? Благоразумие или трусость? Скорее всего, ни то, ни другое. А что Шеврикука посчитал полезным не называть словами? На лыжную базу Шеврикука проник тихо и кротко, никому не попадясь на глаза. Ни с гликерией, ни с невзорой Дуняшей не вступал в общение, но вызнал, никаких чрезвычайных событий в жизни гликерии не произошло. Их смотрины дома на покровке не отменили. В калекопункте дежурным знахарем сидел какой-то свежий хмырь, весь в жабьих бородавках. Желанию Шеврикуки продлить больничный лист навстречу не пошел. Бормотал что-то о транжирах, об экономии, о касторовом масле, которого ему не купить. А от удара палки резинового призрака в видимой натуре Шеврикуки не осталось следов. Шеврикук проворчал. Ну и ладно. А с этим хмырем... Мы еще разберемся. Спокойствие вернулось к Шеврикуке. Или даже душевное равновесие. А может, он стал неразумно обеспечен? Три дня Шеврикука не поднимался в получердачье и не тревожил утомленного тяготами жизни подселенца. Наблюдая как-то проход по двору Ралдугина, Шеврикука увидел на груди воодушевленного активиста на орденском месте пиджака большой сблюдца-пластмассовый кругляш. Клуб любителей солнечного затмения. Через день надпись на значке Ралдугина была уже иная. «Участник солнечного затмения». Какого такого затмения? озадачился Шеврикука. Неужели я пропустил его или проспал? Опять явились недоумения. Отчего он пять дней назад тащил портфель Петра Арсенча именно в квартиру Ралдугинах? Отчего он так разволновался тогда, будто бумаги из портфеля, засушенные травинки или замусоленные валеты были отравлены и могли заразить его черной или даже погибельной болезнью. Стыдно было теперь Шеврикуке. В квартире Ралдугинах он нашел портфель целым и нетронутым. Никаких датчиков вблизи него, ничьих отпечатков пальцев на коже портфеля он не обнаружил. Предмет как был положен, так и лежал в книжном шкафу в пустоте за томами Мапасана. В сочинений Ралдугин выкупил много, но ни сам он, ни его добропочтенная супруга рук к книжному шкафу давно не протягивали. К Мапассану же они и вовсе относились с осуждением. Теперь Шаврикука принялся уверять себя, что бросился к Ралдугинам неспроста, а с некой, пусть и смутной мыслью, а выгоде укрытия именно за Мапассановой спиной. Пусть, пусть наблюдают за квартирой Ралдугиных. Вдруг и ему выйдет от этого польза. Пусть все эти марьино-рощинские или сокольнические малины из прошлого, все эти небелунги, зигфриды с драконами и феями, мирно почивают себе в шкафу, а потом поглядим. Потом бумаги и реликвии Петра Арсенча вдруг для чего-нибудь и понадобятся. И эта фея Т, посещавшая Московию в составе посольства в 1673 году. Кстати, а что происходило в Московии в 1673 году? И ее собственноручные записки окажутся небесполезными. В воскресный день Ралдугин... Остановил во дворе Шеврикуку и сказал скорее утвердительно, нежели вопрошающе. «Вы ведь в нашем доме живете?» «Я нередко встречал вас». «Ну, вроде бы». «Без всякой охоты вести разговор», — ответил Шаврикук. «И мне кажется, что вы в своем секторе активист». «Ну, говорить об этом не стоит», — будто намекая на нечто важное, но тайное, — сказал Шаврикук. «Я понял». «Я так и думал про вас, я не ошибся», — обрадовался Ралдугин и добавил уже доверительным шепотом. «Вы, конечно, принимали участие в затмении». «В каком затмении?» — спросил Шаврикук. «В солнечном». «В каком именно солнечном?» «Ах, да!» — сообразил нечто Ралдугин. «В недавнем, в том, что в Мексике было полным, а у нас частичным. Видите ли...» начал Шаврикука многозначительно. Затмения, солнечные, лунные, наводнения, землетрясения, солнцестояние. Мало ли в чем приходилось участвовать? Понял-понял, заторопился Ралдугин, все, молчу. Конечно, в нашем доме жильцов не меньше, чем в районном городе, и вы, наверное, обо мне не слышали, я Ралдугин. — Отчего же, — сказал Шеврикук, — слышал. — Да, очень рад. — Да, не все одинаково проявили себя во время затмения, — сказал Ралдугин тоном государственного человека. — Не мне вам объяснять. — Целесообразно выяснить степень участия каждого из жильцов дома. — На какой предмет? — не менее государственно поинтересовался Шаврикука. Ну замялся Ралдугин, э, «чтобы иметь общую картину». «Ну, это, конечно», — одобрил Шаврикука. «Вот-вот», — удовлетворенно кивнул Ралдугин, «будем распространять опросные листы. Не могли бы вы раздать их в вашем подъезде?» «Нет», — резко сказал Шаврикука, «не найдется времени. Не для меня это занятие». «Ага, понял». Но, может, хотя бы один лист потребуется вам для ознакомления. Один, возможно, потребуется. Пока Ралдугин защелкивал дипломат, Шеврикука просмотрел опросный лист. Увидел, среди прочего, что вы делали во время солнечного затмения. Бодрствовали, были на посту, тыкали пальцем в небо, предавались панике, пили от недовольства или из вредности, занимались любовью, отсиживались в туалете и так далее. Хорошо, сказал Шаврикука, изучим. Вы знаете, похоже, Ралдугин был намерен сделать серьезное заявление, но не отважился. Говорите, говорите, разрешил Шаврикука. Мне кажется, в нашем подъезде завелся бомж. Он какой-то странный с большой головой и будто робот, наверху, где окончается шахта лифта, там вроде чердака. Вы туда поднимались? Нет, сказал Ралдугин, и было очевидно, что он ощущает себя виноватым перед социальной справедливостью и обязанностями гражданина. Мне так кажется. У меня такое чувство. Я видел его этого с большой головой во дворе он нюхал жасмин он не здешний может мне стоило сообщить в отделение или туда вашу наблюдательность и чутье оценят строго сказал Шаврикука но не надо спешить не надо к тому же у вас я полагаю хватит хлопот и с листами, а теперь, извините, я обязан отправиться по делам. И Шаврикука, не оглядываясь, энергично зашагал к улице Королева. Он понимал, что наблюдательный и чуткий гражданин смотрит ему в спину, но не вытерпел и секунд через пять растворился в воздухе, наверняка вызвав в Ралдугине напряжение мыслей. «И пусть!» И пусть себе Ралдугин беспокоится в связи с объявившимся в подъезде бомжем или, может, неопознанным объектом. Пусть даже докладывает о нем, куда пожелает или куда привык докладывать. Беспокоиться об этом не следовало, рассудил Шеврикука. Наблюдение или открытие Ралдугина ничего не меняли. Перст капсула лежал на раскладушке под плащом, Прежнего обитателя получердачья дремал. Здоровье по-прежнему подорвано? Спросил Шаврикука. Это вы? Перст капсула поднял голову и опустил ноги слежанки. У меня нездоровье, у меня состояние энергетическое и судьба. Их движение теперь нормальное. Ты был замечен во дворе признан нездешним и вызвал подозрение. «Дважды выходил из дома», — сказал Перст Капсула. Озадачил одного человека, заметил. Более не выходил. «А что ты делал во время затмения?» — спросил Шаврикука и протянул отродью опросный лист. «Я не участвовал в солнечном затмении», — печально произнес Перст Капсула. «Это огорчительно». Я участвовал в лунном затмении, сказал Перст капсулы. На самом деле, что ли? Удивился Шаврикук. На самом деле. За лунные затмения значки пока не дают. За них и спасибо не скажут, серьезно заявил Перст капсулы. Ну ладно, сказал Шаврикук. Что ты собираешься делать дальше? Я хочу быть при вас. «Это кем же? Управляющим, связным, денщиком?» «Меня легко обидеть», — сказал перст капсула. «Видно, я того стою. Но меня никто не посылал к вам. А таиться от забывших обо мне на башне я могу теперь и сам. Я вычеркнут». «И Петр Арсеньевич вычеркнут», — подумал Шеврикука. А может, ты желаешь находиться вблизи двух своих вещиц? Не проще было бы заполучить их обратно. Отпала бы нужда укрывать и охранять их. Укрывать и охранять их обременительно? Терпимо, сказал Шаврикука. Пусть теперь они будут там, где они есть. Я хочу быть не вблизи них, а при вас. Зачем? Не знаю, но так нужно. Мне. И я могу пригодиться вам. Обузой вам я не буду. И не создам для вас неловкие и опасные положения. Ночу и пока здесь, сказал Шаврикук. Спасибо, растроганно заявил Перст капсула. Потом сказал, Я видел кандидата наук Мельникова. Он из вашего подъезда. Есть такой сказал Шеврикука, ну и что? Отчасти я произведение его лаборатории, отчасти... Перст Капсула вновь заверил Шаврикуку, что не станет обузой, не будет ему докучать, а являться на глаза Шаврикуки обещал лишь по его велению и вызову. И что он не заскучает, и что у него уже есть остро привлекающее занятие. А вот Ралдугин стал Шеврикуке надоедать. Он караулил его во дворе, терял время, выныривал из-за углов и деревьев и как бы случайно оказывался на пути Шеврикуке. И непременно следовал душевный разговор с намеками. Шеврикука не сразу мог понять, в чем дело, но понял. Дотошный, но осторожно-осмотрительный Ралдугин конечно, наводил о нем справки, ничего не узнал, и того, возможно, вывел о Шеврикуке суждение излишне романтизированное. Наверное, в таком суждении у Ралдугина была сейчас и потребность. Дворовые разговоры протекали так, будто Шеврикука был лицом значительным, снабженным какими-то таинственными полномочиями и намекать-то о которых не следовало по причинам государственным, либо даже планетарным, а Ралдугин был готов ему угодить или услужить. «Нет, надо от него отвязаться», — подумал Шаврикук, — «и не мог отвязаться. А потребность в Шаврикуке у Ралдугина открылась такая». Ралдугин пребывал в растерянности, не зная, на кого ему теперь выходить, куда нести сведения. Старые структуры то ли впрямь были поломаны и унижены, то ли, на манер града Китежа, опустились на дно озера Светлояр и до поры до времени обрастали там водорослями. Брошенным кутенком, поскуливая, бродил Ралдугин в одиночестве, И вдруг ему померещилось, что Шеврикука — от новых структур. После сомнений, оглядок и изысканий Ралдугин и надумал к нему прибиться. Шеврикука не стал его разочаровывать. Впрочем, и не позволил себе врать. Просто при разговорах с Ралдугином Полномочия над ним витали и покачивали крыльями. А уж дело Ралдугина было, пребывать в заблуждении или нет. Тогда и посетила Шаврикуку мысль использовать перста-капсулу как дупло. «Длительные разговоры во дворе, — дал понять Шаврикука, — вряд ли хороши для дела, а вот дупло...» «Да-да, — согласился Ралдугин». Дубровский, Маша, как же, помню, проходили в школе. Ралдугин все же не удержался и успел сделать устное донесение. Оно касалось останкинских слухов об анаконде, завевшейся в ботаническом саду. Конечно, оранжерея не была близка к их кварталу, но проживающий и в двух километрах отсюда водяной змей мог вызвать в землескребе смущение умов. Ведь чем-то его кормили, возможно, тратили на него контейнеры или емкости с гуманитарной помощью, и это при голодных обмороках в школах и детских садах. «Да-да», — заверил Шаврикука, — «с анакондой предстоит разобраться, но разбор этот не в компетенции жителей землескреба, пусть даже и проявивших себя во время солнечного затмения самым геройским образом». Ралдугин собирался высказать свое несогласие с мнением Шеврикуки, но попытка его была пресечена. Тут же Ралдугин, о чем-то догадавшись, пробормотал. Ах, да! И более оранжерею не упоминал. Сообщил напоследок, не без гордости, что списки участников солнечного затмения, как проявивших себя, так и не проявивших, им уже почти составлены, Сторонники же лунных затмений выявляются. Шеврикука хотел было спросить, чем же плохи сторонники лунных затмений, но сообразил, что своей неосведомленностью о чем-либо он расстроил бы Ралдугина. «Хорошо», — сказал Шеврикука. «Списки, пока лишь одних не проявивших себя, вы опустите в дупло в четверг в 19.03». У входа в кулинарию ресторана «Звездный». Из конспиративных соображений Ралдугин быстро оглядел все вокруг и прошептал в мгновение, осипнув, «А где там дупло?» «Дуплом будет тот самый нездешний бомж с крупной головой». «Вы мне о нем докладывали», — сказал Шеврикука. «Ах так!» — удивился Ралдугин и долго стоял во дворе растерянный. Нездешний бомж, выслушав в получердаче Шеврикуку, сказал, я все понял, я согласен. На ногах духа или полуфабриката Шеврикука увидел фетровые бурки с кожаными каблуками. «Не жарко?» — спросил Шеврикука. «Ноги мерзнут», — засмущался перст капсула. «Ралдугина, ты теперь не удручишь», — заметил Шеврикука. «А кого-то можешь...» и озадачить. «Разрешите походить в них один только день?» Чуть ли не взмолился перст капсула, будто Шеврикука желал лишить его последних в жизни утешений. «Ходи хоть в корягских торбосах из оленей шкур», сказал Шеврикука. Нет что?» «Да, пусть ходит в жару в фетровых бурках», подумал Шеврикука. Кого в Москве удивишь прихотями манеры вкусов, если какой дурак и задержит духа, то вскоре и отпустит. И Шеврикука не стал язвить. Напоминать о том, какие личности носили в сороковые годы белые бурки. Воротники и шапки из серого каракуля. Наверное, Бордюков хранит в кладовке бурки, тронутые, несмотря на нафталинную оборону, молью. Пусть и перст капсула теперь наслаждается. Но отчего у него мерзнут ноги? «Диана», — подумал Шаврикука, — олицетворяла Луну. «Кто позволял себе затмевать Диану?» «Это вы к чему?» — насторожился Перст Капсула. «Это я так», — сказал Шаврикука. «Ни к чему». «Уже без Дианы, в иные времена», — сказал Перст Капсула, Луну заслоняла дикая охота, вил ягд. Когда она проносилась по небу, внизу выли собаки, и случались зимние бури. «Дикая охота?» — удивился Шаврикука. «Дикая охота, дикая охота!» — вспоминал Шаврикука. «Где-то я читал о ней недавно». «На одном из листочков Петра Арсенча. «Дикая охота, сонм, призраков и злых духов, небесные гончие псы, зимние бури, гибель людей на перекрестках дорог, свита Одина, вот она, тени Ирода, Кайна, Атилы, Бонапарта, Дрейка...» Но при чем тут Дрейк? «Так, а не принесется ли вскоре и к нам дикая охота? Или ее осуществители уже здесь?» — От твоих полетов не выли внизу собаки? — спросил Шеврикука. — Нет, — сказал перст капсула серьезно. — Я не летал. И к дикой охоте никак не могу быть причастен. Я просто знаю. — Вас просвещали в лабораториях? — Это не суть важно, — сказал перст капсула. — Вот, значит, как, — поднял бровь Шеврикука. Ну и разгуливай дальше в своих бурках. «Для меня это и вовсе не важно», — сказал Шеврикук. «Надо было посетить оранжерею». Посетил. Змей-анаконда ему понравился. И Шеврикука понял, что стервец умеет выживать. Но прежде сообщу, что фетровые бурки перст капсула носил еще именно один день. Стало быть, прошение его было осмысленным и обеспеченным свойствами натуры. При новой встрече с перстом капсулы Шеврикука увидел духа полуфабриката в пятнистой шкуре воздушного десантника. Тельняшка на дух. пусть и чистая, отчасти шеврикуку опечалило. И наглец-лимитчик Продольный надевал тельняшку. Впрочем, нынче в Москве в средних слоях расцвела мода на камуфляж. А куртка и брюки достались персту капсуле истинно камуфляжные. Но были и нарушения формы. Перст капсула приобрел не сапоги, а полусапожки. Скорее щегольские, нежели необходимые защитнику отечества или коммерческого добра. И на голове он утвердил, не голубой берет, а ковбойскую шляпу от какого-нибудь неуравновешенного Буффало Джонса, отчего и осведомленному гражданину было бы трудно определить его происхождение и социальный смысл. А если потребуют документ хотел было спросить Шеврикука. Перст Капсула тут же протянул ему визитную карточку. Бумага на нее пошла ценная. К Перст», — прочитал Шеврикука. «Эксперт-полуфабрикат. Необходим при Катавасиях, Москва, округ Останкино». «Достаточно?» — спросил Перст Капсула. «Достаточно», — сказал Шеврикука. А Ка, это как понимать, капсула? Или я сделал не то? Нет, все нормально, успокоил эксперта Шеврикука. Змей же действительно, подтверждая народную молву, дремал в оранжерее в водоеме, приятном тем, что в нем в условиях среднерусской равнины и континентального климата цвели индийские и египетские лотосы, и райские растения Виктория Регия. Сергей Андреевич Подмолотов, крейсер Грозный, в своих комплиментах амазонскому змею почти не допустил преувеличений. Морду анаконды Шеврикуки, правда, не пришлось оценить, но метров шесть туловище и хвост он рассмотрел. Чешуя удава была действительно блестящая, гладкая, сверху оливково-серая. Вдоль спины змея тянулись два ряда крупных бурых пятен, заставлявшие думать о кожаных изделиях для флоридских миллионерш. Змей лежал смирно, не тревожил листья лотосов и викторий, стебли дивных папирусов, не возмущал покой декоративной гальки, никого не раздражал, Сотрудники оранжереи и ее посетители к присутствию змея в Останкине относились спокойно, полагая, что он и обязан отдыхать в здешнем водоеме. Вот тогда Шаврикука и подумал, что этот стервец выживет и в канализационной трубе. Подумал одобрительно, чуть ли не с завистью, хотя и сам был умелец выживать. На всякий случай Шаврикука попытался представить, какие могут отрасти у змея крылья и где. Картина возникла в его воображении занимательная. Но зачем и как змей завелся в Останкине? Сия оставалась загадкой. Шаврикука желал поговорить с крейсером Грозным, но тот, выяснилось, уехал в Рязань играть в футбол. К кандидату наук Митеньке Мельникову Шаврикука подойти не отважился. А вот побеседовать с Дударевым стоило. Тот и жил в чужом подъезде, и был говорливый. Поймать Дударева во дворе Шаврикуке удалось не сразу, но удалось. Дударев весь был в хлопотах, в бегах, в порывах, в полетах. И теперь он несся куда-то, а в глазах его полыхала безумная деловая идея. «А что?» Дударев не мог понять, о чем его спрашивает Шеврикук. «Ах, этот змей! Анаконда!» «Ну, есть такой, есть! Произвели!» «Да, в лаборатории!» — явили на свет. «Пусть пока подрыхнет среди лотосов и папирусов. Потом пойдет в дело. Не обязательно в консервы и на деликатесы, не обязательно. Может, отыщется для него предназначение и поважнее, и я уже догадываюсь, какое». «Змей-анаконда? Это ерунда!» «Митенька Мельников — талант и гений!» «Эдисон с Яблочковым!» «Да что там Эдисон с Яблочковым?» «Какие при них были свет и звук!» «Тьма и глушь!» «И Митенька согласился вступить в наше дело!» «Но тише, тише об этом!» «Кстати, Игорь Константинович!» Я это не забыл и про цыклевку полов, и про 43-й морской узел, и про то, что вы многое умеете. Да-да, я вам тогда обещал 550 рублей. Но эта сумма сегодня, согласитесь, смешная и неуважительная, и мы можем платить больше. А потому милости просим к нам. Шеврикука был уже и не рад, что остановил бывшего экономиста, бывшего департамента шмелей. Впрочем, от шмелей и от других перепончатокрылых в Дудареве красавцы с коварными тонко-черными усами, прежде графа Люксембурга, а ныне московского коммерсанта-обольстителя, нечто несомненно осталось. Он по-прежнему был устремленно летучий и помнил, где и до каких пор его ждал взяток. Скорее и не один. «У меня есть служебное место», — вяло произнес Шеврикук. «Сегодня одним местом не проживешь», — наставительно сказал Дударев. «Три таких места приложения сил кое-как накормят, а с четвертого накопишь на штаны взамен протертых. Нам скоро потребуется паркетчик. Есть идея насчет одного дома на Покровке. Через неделю смотрины» и был назван адрес дома на Покровке. К нему судьбой была приписана гликерия. «Хорошо, я подумаю», — сказал Шеврикука. «С больничного-то вы съехали?» — спросил Дударев. «Да, больничный мне закрыли». Ну и славно. Дударев обрадовался, будто неделями раньше оставил Игоря Константиновича в реанимации, а теперь, разговаривая с ним, обнаружил ходячим, на что и не рассчитывал. Нынче, как на войне, нельзя быть ни больным, ни раненым, и уж тем более притушенным. Никаких поводов спорить у Шаврикуки не возникло. Летучий Дударев словно бы ни на секунду не прекращал движение. Турбины в нем ревели, горящее табло требовали не курить и пристегнуть ремни. Впрочем, наблюдатель, увлекающийся, скажем, хореографией, мог посчитать, что молодой человек с коварно-крутыми усами венской манеры намерен вот-вот пуститься в пляс. А может, динамики его житейских предприятий были необходимы для разгона ритмические открытия стиля степ? Или стиля рэп? И Бордюков со Свержовым уже при деле из вежливости спросил Шеврикука. «Да, и Бордюков, и Свержов, все при деле. и Совокупеева с Леночкой Клементьевой, все при деле, при разных делах, и крейсер Грозный от нас не отстанет. Нет!» Тут Дударев на мгновение задумался. А Бордюков при этом записался и в монархический комитет. Будет раздавать титулы графьев, баронов и виконтов. Проговорил он медленно, будто бы оценивая нечто заново. Но сразу же воодушевился и улетел. Во дворе Шеврикука встречал Митю Мельникова. Деликатного сложения блондин, гений и кудесник проходил мимо, ничего не замечая, вид имел изнуренный. Перст капсула уже несколько раз таинственно пробирался к ресторану Звездной, на Цандера, имея целью секретной встречи с агентом Ралдугином. В одном из донесений Ралдугин сообщил, что его старанием провести всемирно новоостанкинские игры чинятся препятствия, и здесь несомненный происки. Он, Ралдугин, выступил с идеей устроить игры хотя бы и на стадионе в парке, «Рядом с лыжной базой», — отметил Шеврикук. «Надо было только громко окликнуть всех прописанных когда-то в землескребе, а ныне оказавшихся в самых разнообразных концах света, и призвать их на игры. И тех, кто отбыл в командировку, и тех, кто поплыл в гости, и тех, кто вовсе и напрочь отказался от Останкинской прописки. Даже и таких поганцев по причине милосердия Ралдугин был готов пригласить вдохнуть дымы Отечества». Да, даже и таких. Конечно, следовало подвигнуть к спортивным достижениям и теперешних жителей дома. Ведь все когда-то прыгали, бегали, ныряли, метали гранату, сознательно доказывая свою готовность к труду и обороне. К традиционным видам спорта разумно было бы прибавить, дабы продемонстрировать миру плоды самобытности и увлечь человечество, Виды спорта местные, такие, скажем, как лазанье на обтесанный столб за яловыми сапогами и петухом, или скакание в мешках с завязанными глазами, естественно, требовалось сочинить для всех подъездов патриотические гимны, на первый случай хотя бы и без слов, их и исполнять при вздымании флага для каждого подъезда, понятно, особенного не приходилось сомневаться, что всемирные новоостанкинские игры тут же всколыхнули бы интерес во всех углах планет и уж, конечно, вызвали бы приток Востанкина, туристов и валюты. Не пугала Ралдугина необходимость строить вокруг землескреба гостиницы и умеренные, увеселительные заведения. И вот на тебе. Разумные. И льготно-выгодная идея столкнулась с удручающим безразличием жителей, их желудочным или животным эгоизмом, и с откровенными, но безобразными кознями. Кто именно строил козни, Ралдугин не сообщал. А в новых донесениях о всемирных играх он словно бы и забыл Возможно, Ралдугина вновь увлекли дела, связанные с затмениями их участниками и их недоброжелателями, злонамеренными или заблудшими. О некоторых злыднях он ставил Шаврикуку в известность. Слова Ралдугин выводил аккуратно, фразы не комкал, но последнее его донесение вышло взлохмаченно-нервным. Буянет. Четвертый этаж, пятнад. Подъезда грозит объявить бойкот всемирным играм. Требуют дать этажу гимн, флаг, талоны, насала. Мародеры. Дебаты создавать, не создавать партию др. Солнечного затмения, ПДСЗ, десезистов, зашли в тупик. Одинокая ст. Преподаватель Легостаева, Нина Денисана, Самоназвание Дениза забеременело, утверждает от Зевса наблюдатель. Не рано ли от Зевса-то, подумал Шеврикука, впрочем, что Зевсу были медицинские сроки?